Глава 18. Разговоры. Наступили сложные времена. Сложные во всех смыслах. Времени до турнира оставалось всего ничего, и впереди не наблюдалось никакой ясности. По поводу всего я очень сильно хотел помочь Аннели, но что для этого можно сделать? О том, чтобы бросить пришествия дна не было и речи. Сразу по куче причин. Самое разумное из них у ребят и правда много шансов на выигрыш. Сильные игроки, прокачанные корабли, большой опыт. Объединить их с Анели? Да, это первым приходит в голову, но слишком много но, чтобы сформировать план действий, эти но нужно поубавить. Не говоря о том, что кто я вообще такой, чтобы объединять кланы, было в моих силах. Пусть даже чисто номинально. Первым делом после разговора с Катей я отправился к Аннели. Разъяснил ей всё честно, и про напряжённость в клане, и про то, что сегодняшний прецедент улажен. Рассказал и про то, что Рапиру временно хотят отправить почивать на ремонте, а команду расформировать. Звучит, конечно, не очень весело, сказала она по итогу. Но чего ты ещё ждал, сам-то подумай, тем более от них. Ничего не ждал. Откуда мне было знать, что у нас с тобой всё так завертится? И что у тебя, окажется, не всё так просто в жизни, мягко говоря. Ты же понимаешь, что я-то об этом перестать думать не могу, потому и не хотела говорить. Видишь ли, мы с тобой клановые враги, как бы нам ни хотелось обратно. Но мы точно встретимся через неделю у Бланка. И пришёл ещё к одной навязчивой мысли, к плану, к надежде. Время, проведённое с Аннели, всё равно не могло тянуться вместе. Когда Рапира стала готовиться к отплытию вместе с остальной из кадры клана, я вышел в реал и задумался. А ведь Катте по-своему прав. Он подозрительный, осторожный, циничный, значит именно таким его сделала жизнь. И Карибы. Будь его взгляды, стратегии и тактики хотя бы в половину неправильные, пришествие одна не добилось бы таких высот. С точки зрения голой математики и рациональности, КТ делает всё верно. Хапает выгоду там, где это возможно, опасается подстав и форс-мажоров. Идёт на смелые идеи и предложения, если видит в них перспективу. К слову, именно он подтолкнул меня к поиском манускрипта, выяснив о Нормане и дал возможность мне путешествовать обособленно от клана. Поддержал мою идею атаковать Карфагену. Но везде преследовал свои сугубо экономические выводы. Так его недоверие можно и нужно понять. Разве что не брать в расчёт, что на меня, как человека, ему, вероятно, на самом деле более чем плевать. Чтобы не зарываться в сомнениях, я предложила Аннели созвониться уже в реальном мире. Шаг рискованный. Практикуется такое нечасто. И всё же стоило убедиться в том, что пиратко мне рассказывала. Вдруг никакой болезни нет. И это лишь уловка с целью переманить меня или обдурить. Мысль мерзкая, но лучше один раз проверить, чем тысячу раз вертеть в голове. Аннелли согласилась, и на созвон, и на созвон с видеосвязью. Внутри мне даже хотелось, чтобы её слова оказались ложью. Я бы выдохнул и усмехнулся, как ловко она меня обманула. Пусть бы это и стоило возможного разрыва отношений. Увы, В реальности внешность её была почти такой же. Отличалась лишь длина волос и небольшие щёчки. В остальном всё как на Карибах. И инвалидная коляска. Если точнее, во время звонков Аннели, а в реальном мире просто Анна чаще всего лежала на кровати. Но не омрачая ситуацию излишними подробностями, я успел убедиться, что в её буднях хватает проблем с передвижением. Мы общались много Вспоминали наши совместные похождения, приключения на Гаване, Саоне в Гваделупе, а иногда мы наоборот зарывались в наше реальное прошлое, рассказывали истории. Как ни странно, нам хватало, о чём поговорить. Однако всё это было не единственным, что заботило меня в Реале. Я вытащила Лёху на разговор, как только появилась такая возможность. Начнём вот с чего, заговорил я, когда мы встретились в Кальянной. Что за фигня тогда произошла на Барбадосе? От КТ, как я понимаю, ничего не добьёшься, так что спрашиваю у тебя. Почему, мол, и его люди такое себе позволили? Повторюсь, в следующий раз я сдеру с него не меньше. Видишь ли, Вадим, на момент, когда это всё произошло, я ещё не знал, что у вас там было. Да, боцман повёл себя нагло, но ему и правда такое распоряжение дали не пускать никого. Если же ты в целом о человеке спрашиваешь, то тоже пойми, в клане самое ценное — это как он справляется со своей работой. А мол, как и многие другие, настоящий профи своего дела. Толку от добродушного и всего такого правильного человека, если он ни черта не умеет. Так что уж извини, очень часто приходится мириться с некоторыми недостатками характера. А иначе никаких людей не напасешься». Значит, мол, всегда так себя ведёт, и тебя это не удивляет. Будем считать, что ты меня услышал. А чего ж не услышать-то? Думаешь, меня в прешесть видно всё устраивает? Думаешь, под нашим флагом сплошь образцовые ребята ходят? Да у нас в последнее время трындец, как много не разбери их, в том числе в управлении. Но давят на меня. На многих давят. Не время сейчас для чисток и перемен, короче. Тем не менее, Лёх, мне плевать, какой он ценный боцман, но за языком пусть следит. Поговори там с ним как-то, что ли. А то как все на нас, а, у меня встречают, так героя убивший губернатора, а на Барбадосе словно врага не свой. Ага, затянулся Илюха. Подумай, почему так? Что изменилось? Ну, кроме того, что у нас после реформации народ на нервах. Что тут думать? усмехнулся я. Аннели. Угу. Согласился Илюха. Все свои при делах, а ты где-то там с девкой странствуешь, которая до этого к себе чужаков на пушечный выстрел не подпускала. Вот о ней я бы хотел поговорить с тобой более подробно, но сперва вот ещё что. Ты ведь с самого начала решил меня капитаном поставить, с первого же дня. Клещ говорил, да? Согласись, вышло-то здорово. А если бы ты скромничал, ты до сих пор бы батарейную палубу подметал. Так вот, Раз уж ты возложил на меня такие большие надежды, и не только ты, будь добр, поговори с Катей и остальными так, чтобы рапиру не выводили из строя. Ни я, ни моя команда не втянутся за пару недель в новый строй. На нашем бриге нам всем спокойнее и увереннее. Рапиру? удивился он, округлив глаза. Дряхлый бриг? Я думал, вы там все от счастья прыгаете, что вас на фрегат зачисляют. Ну да, состав там чуть ли не в два раза больше, но зато как там всё обустроено. Мы можем вернуть бригаду былой вид. Просто дай мне возможность. Вам ведь на турнире максимальная эффективность нужна, а не слепое следование плану. Хмм. Илюха задумался. Я понимаю твои чувства. Меня самого жутко бесило, когда у нас состав бесс церемонно меняли, потому что так эффективнее будет. А то, что народ уже друг к другу привык, сработался, что людям интереснее в своей компании достигать высот, всем плевать. Раз это старая беда, тогда тем более прошу помочь. Мне хватит пиастров, чтобы вернуть Рапире былое величие. Знал бы ты, как я на самом деле устал от всей этой клановой заварухи. Когда-то я думал, что буду ходить под черным флагом и грабить караваны, а на деле половину времени решаю организационные и экономические вопросы. или не решаю. Как ни странно, решают почему-то чаще всего другие. Однако, ладно, ты и так у нас настрадался. Если так просишь, разберусь. Как ни как, я всё ещё совладелец клана Укуси меня Нептун. Будет тебе твой бриг. Вот и славно. Спасибо. А теперь про Аннели. Я рассказал ему почти всё, что знал сам, осторожно выбирая формулировки, ненавязчиво, планомерно. Про болезнь, про завязавшиеся у нас отношения, про её прошлое и настоящее, про её цели и угрозы жизни. Всё это при условии, что Илюха никому не расскажет то, что узнает сегодня. В конце концов, если он сам затащил меня на Карибы как самого верного, то ведь немного же я хочу, когда прошу об обратном. Вот дела. Грустно проговорил он, выдыхая кальянный дым, когда я закончил рассказ. Он помолчал с минуту, потом сказал: "Знаешь, Вадим, херня с ситуацией даже не в том, что у неё всё так плохо. Херня в том, что плохо теперь и у меня. Не знаю. Возможно. Я тебе сразу скажу, мы не благотворительная организация. Чисто теоретически, забегая очень далеко на перспективу, можно было бы подсыпать денжат в знак союзничества." Вот только для этого нужен более веский повод с нашей стороны, а время, как я понимаю, тикает. Угу. Только и оставалось сказать мне. Я, наверное, опять чушь скажу, после долгой паузы сказал Илья. Надо верить в лучшее. Вдруг всё как-то само разрулится. Деньги накопятся, здоровье в гору пойдёт. Часто в пришествии дна всё само разруливается, Илюх. хотя ты-то, может, и любишь все оставлять на самотек. «Не люблю, а приходится», — проворчал он. «Я вроде и глава, а свободы у меня не густо, скажем так. Но при чем тут это? Я про то, что загибаться в депрессиях сейчас не выход. Тебе особенно. Ты нам нужен». «Понимаю. И все же вот что хочу спросить. Если вдруг будет проклевываться хоть какая-то возможность поддержки, могу на тебя рассчитывать?»